Глава двадцать шестая «Ни за что!» — воскликнул Каин. «Проклятая шумерская царевна может оставаться там, где находится. Я не дотронусь до нее». И он вспомнил жирного царя-шумера, приезжавшего в нот на освящение храмов много лет назад, его глаза — лживые, заплывшие, но зоркие и алчущие власти. «Его муки сильнее моих», — подумал Каин. «Этот человек пьянеет от власти, лишь она дает ему мужество жить». Потом Каин засомневался, а ведомы ли вообще этому человеку муки? Внимательно наблюдая за гостем, Каин все меньше и меньше понимал его. Размышления его зиждились на прочной, перенятой от Евы вере, Что человек добр, а злые поступки есть следствие помутнения, рассудка и страха. Существование злого начала, питающегося собственной жестокостью Каин, не хотел верить. И все же само воплощенное зло сидело за его столом огромное и абсолютно непонятное. Много раз Каин беседовал об этом с верховным жрецом. Аннаму пришлось приложить немалые усилия, чтобы вернуть Каину веру в человека. Каин слушал, хотел верить и все же знал. Сколько не давая веских объяснений тому, отчего шум Эд стал таким, какой он есть, ничего хорошего от него не жди. Часто вспоминал Каин сказанное мером о сатане. «Хорошо, что этот человек больше не ходит по земле». «Конечно же, жизнь стала бы лучше, если бы шумерский царь исчез», — думал Каин. «Все больше и больше искушаемый словами Энке недолгая война, и мы могли бы покончить с ним и его страной». Но рядом с Каином всегда была на мать четверых его сыновей. И как только заговаривали о войне, она многое могла сказать о бесчеловечных убийствах, о страданиях невинных, о вдовых и сиротах». И Каин терпеливо продолжал вести переговоры. Смиренно платил шумерам третью часть сборов, взимаемых за проход судов. Это была высокая плата за бросовую землю. И случалось, что Каин чувствовал себя оскорбленным, когда видел, как ввоз с деньгами уходил в шумер с каждой новой луной. Он знал, что многие смеются над ним, что народ, как и Энки, хочет войны, которая навсегда избавила бы нот от шумеров. Каин утешал себя тем, что на другом берегу реки растет новый прекрасный город, который он уже назвал по имени старшего сына Енох. Большим облегчением было и то, что теперь сундуки казны оставались полными. Сборов хватало на все начинания Каина. Но когда шум Эд Расторг договора потребовал половину сборов, Каин ему на наотрез отказал. Неделя, и воины Нода были готовы к схватке – Еще несколько неделей Бэкнетти выставил у границ 10 тысяч пеших ратников, включая искусных стрелков из лука, да еще колесницы, влекомые быстрыми, как ветер, и сильными лошадьми, равных которым мир еще не знал. Царь Шумер больше не решался требовать соседей лишние деньги и, затаив злобу, пошел на мировую. И вот сейчас, на восьмом году правления Каина, Шум-Эд прислал гонцов. На сей раз ценой сохранения договора в силе было выставлено установление семейных уз между царскими домами, счастливая связь, которая на вечные времена укрепила бы мир между обоими народами, как выразился посол. И вот они сидят за столом в башне у старой царицы в комнате для тайных переговоров. Нин все еще жива. Более того последние годы, благодаря добрым переменам при дворе, она поправилась и повеселела. Она наслаждалась хорошей едой, много времени проводилась с детьми, сыновьями Каина, которых считала своими внуками. «У меня ведь никогда не было времени на собственных детей», — говорила она Бэкнете, ежедневно приходившему, чтобы побыть с мальчиками. «Они любили бабушку. Но сегодня Нин забыла о радости. Забыла и о том, что не она теперь решает будущее нода, когда гневно заявила. «Это безграничная наглость. Мы идем в наступление». Вот именно поддержал ее Энки. Они ждали на те. Каин пожелал, чтобы на совет позвали молодую царицу, но когда та пришла и заняла свое место рядом с супругом, вид у нее был напуганный и усталый. Каин сообщил о новом предложении «Шум Эта». Натия кивнула. «Я хочу услышать мнение каждого из сидящих за этим столом», – объявил Каин. «Нин уже высказалась за войну. Ты согласен с ней, Энки?» «Да, полностью. Преимущество на нашей стороне. Война закончится за несколько дней, и мы навсегда устраним угрозу с Востока. Разбив же шумеров, мы сможем со временем сократить нашу армию», – о чем так мечтает Каин. «Обещаешь?» — улыбнулся Каин. «Да, войска не самоцель». Бэкнети, а как ты?» — спросил Каин. Все затаили дыхание, зная, как важны для царя слова Бэкнети. Но верховный военачальник все еще раздумывал. «Сердцем я всегда против войны», — промолвил он наконец. «Боги знают, как я ненавижу войну. Но мы не можем позволять себе унижаться раз за разом». Мы роняем достоинства, соседи теряют уважение к нам. И вот случилось так, что народ наш стал мучиться стыдом и проклинать слабость Каина. Какой народ? Лицо Нати покрылось красными пятнами, ведь она пошла против отца. По крайней мере, не женщины и не старики, они-то знают, что означает война, и не дети, которые останутся без отцов. Каин улыбнулся взглядом благодаря ее, успокаивая и давая понять, его не оскорбили слова Бэкнета. «Ты хотела бы продолжить?» — спросил он. «Ты желаешь, чтобы я обручился с дочерью Шум Это ради спасения мира?» «Да», — ответила Натия. «Мои старшие братья погибли на минувшей войне. Скорбь свела в могилу мою мать. Энки был еще маленьким, когда это случилось. Он не помнит, но я была достаточно большой, чтобы ощутить ничто» несравнимо с бедами, которые несет с собой война. «Этого я не знал», — с болью в голосе проговорил Каин, глядя на Бэкнети, чьи глаза выражали глубокое страдание. «Почему ты мне никогда об этом не рассказывал, Бэкнети? «У нас было много другого, о чем стоило говорить, мой царь», — ответил этот немало поживший на белом свете человек, и Каин, несколько смущенный, подумал, — что все их беседы долгие годы вращались вокруг Каина и его забот. Тут Нин вернула его к сегодняшнему дню, резко ставя Натия на место. «Твои братья умерли как герои. Жалость недостойна царицы Нода». «Я и не жалуюсь», — возразила Натия, — «но я скорблю за свою мать, и ничто не заменит мне умерших братьев». Каин вздрогнул, боль вновь охватила его. Опять вернулись давно забытые старые муки. И когда он подумал, никто не поймет этого лучше меня, Натия увидела, как на лбу Каина вновь загорелась мета. — Мы принимаем предложение шумерского царя, — закончил он. Энки спустил длинное проклятие, а Экнете, поклонился Каину и дрогнувшим голосом изрек. — Ты не перестаешь удивлять меня, мой царь. «Не теряя достоинства, ты принял хорошее решение. Но правильно ли оно знают лишь боги?» «Нет, я тоже знаю», — возразил Энки. «Твой выбор неправилен. Ты выбрал унижение, Каин, но ты получишь войну». В гневе покидая совет, Нин воскликнула. «Когда эта потаскуха переедет сюда, я покину башню. Я закончу свою покрытую позором жизнь жрицей храма Инанны» и хлопнула дверью. Каин выглядел несчастным, но Бэкнети подбодрил его. «Успокойся, она сама всегда стремилась сохранить мир». И вот после безрадостной свадьбы Каина с Хетсе та обосновалась в башне Нот. Хетсе привезла с собой ближних женщин, болтливых и падких, подобно дочерям кочевого племени Эмера Дасплетен, нескольких шутов и своих жрецов. Она поклонялась Луне. Син-Ака, все еще живший на вершине башни, стал ее другом в новой стране. Нет, она не была такой же злой, как отец, просто вздорный, вечно пылающий лихорадочным румянцем. Она ужасно, с облегчением думала на те. Она всего боится, с сочувствием думал Каин. Но потом изменил мнение, поняв... Новая жена его просто неразумна, как малое дитя. Запас слов ее был невелик, она легко переходила от слез к смеху и быстро утешалась любой игрушкой. «Как дитя?» «Нет, и это не то», — думал Каин с удивлением, наблюдая за переменами в ее настроении, быстрыми, как ветер. Ее неосознанное врожденное лукавство — ограничилась коварством и толкала ее на всякого рода происки. И все же в те немногие ночи после свадьбы, которую Каин провел с ней, он чувствовал себя насильником. Ему было трудно с ней, и как только позволили приличия, он возвратился к найти и детям в свой дворец. После переезда Нин в храм у Каина мало дел находилось в башне, И ему надолго удавалось почти совсем забывать о новой супруге. А та никогда не жаловалась, даже радовалась возможности не встречаться с ним. Но через несколько месяцев, когда ему сообщили, что новая царица беременна, он едва поверил своим ушам, а она Тие рассмеялась. Тебе повезло. Теперь у шум это не будет повода жаловаться на этот брак. Но Каину не понравилась мысль о ребенке зачатом в омерзении, и он постарался забыть обо всем. Натия тоже ждала ребенка, обещая, что теперь родится дочь, и это радовало Каина. Минуло еще несколько лун, в Ноде вновь наступила весна. В один прекрасный день Каина посетил Син-Ака, чей взгляд все еще блуждал и огорченно поведал, что новая царица плохо переносит беременность. «Ребенок будто ее отравляет», — говорил он. «Наше лекарство не приносит облегчения, а Бог Луны отказывается слушать наши молитвы». Кайну стало стыдно. «Жизнь чужой девочки в башне должно быть невыносима», — подумал он. На следующий день он вместе с Натией попытался скрасить ее одиночество, но она, страшно бледная, даже не смотрела на них, оставаясь в постели. Ей хотелось только одного, чтобы позвали лекаря из ее родного шумера. «Мне кажется, твои жрецы пичкают меня отравой», — шептала она. Каин пообещал тотчас отправить гонцов за лекарями, и она успокоилась. Ее нервные руки перестали теребить одеяло. Загрустила и Натия, испытывая дурные предчувствия. «Приехали целители и жрецы из шумера». «Они похожи на магов», — заметила Нин жившая теперь в храме, но не утратившая любопытства. Однако ничто не помогло Хетсе. Когда семь лун прошло с начала беременности, она родила сына, ребенок был большим, словно прожил в ней полный срок, но при рождении умер. Сама же Хетсе изошла кровью, без сопротивления позволив жизни вытечь из себя. Получив известие об этом, Каин почувствовал облегчение, смешанное с чувством вины, но теперь, когда Хитсе не стало, будто никогда и не было, жизнь обещала войти в прежнюю колею. И, возможно, так бы оно и было, не прими Каин верный долгу вежливости приглашение шумерского двора сказать последнее прости умершим, уже подготовленным к погребению. Пристально посмотрев на ребенка, Каин резко зажмурился – а потом посмотрел еще раз, с ужасом сознавая, что этот ребенок — сын сатаны. «Это невозможно», — подумал он, и вновь оглядел короткие ноги, длинные руки, покрытые черными волосами тела, холмистый лоб и странную морщинку вокруг большого рта. А в следующий миг истинным мечом рубанула по нему, надвое рассекла все его существо — Не сын, внук. На этот раз буря ворвалась в него нежалобным ветром, а ураганом. Кай наглядел комнату, удивляясь тому, что стоящие вокруг люди не слышат могучего рева, перекрывающего все и вся. Резко повернувшись на каблуках, он помчался, как загнанный зверь по башенной лестнице прямо к страже. «Коня, быстро!» Тот же подвели его черного коня с белой звездой во лбу. Каин вскочил в седло, снял короткую саблю, отдал ее стражу и, удивляясь тому, что слова пробиваются сквозь бурю, распорядился. «Отдай саблю жене и скажи ей, я вернусь к ночи». И бешеным галопом гонимый бурей умчался к южным горам. Всего пара мыслей сопровождала его. «Там я никому не наврежу». Она поймет, что я хотел сказать, передав ей саблю. Но самая сильная и тревожная мысль его была о матери, о встрече с ней там в горах однажды много лет назад. Сейчас мать должна прийти к нему. Наконец-то он снимет с нее вину за мрачную тайну отчуждения».